Глава вторая «Девушка, вы выходите?» Послышался нетерпеливый мужской голос, и я распахнула глаза, когда я их успела крепко зажмурить. Неважно, что за мужик и чего от меня хочет. Я прошлась взглядом вокруг себя, салон автобуса, высунувшийся из своей кабины и уставившийся на меня водитель, подозрительно знакомый заснеженный пейзаж за окном. Турбаза Ласточка с новым 2024 годом, гласил плакат. Не может быть. Да, выхожу, закричала я и подорвалась с места. Хорошо не успела разбежаться. Бросившись к распахнутым дверям, споткнулась о собственную спортивную сумку, стоявшую в проходе. Ух, тяжеленная. Со ступенек слетела кубарем, только тогда смогла перевести дух. Морозный аромат с ноткой хвои. Как так? Только что стояла у ледяного оленя на центральной площади города, причем в полночь, а сейчас день, я у турбазы, и руку оттягивает ручка массивной сумки. Двери автобуса захлопнулись за моей спиной, и машина отъехала, оставив меня с любопытством осматриваться. Как я здесь оказалась? «С каждым годом нас становится все больше и больше», — раздалось над головой. Я подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Высокий кореглазый парень откинул с лица каштановые кудри, оглядывая переполненную парковку. «Привет», — растерянно поздоровалась я. Хоть имя парня я и под страхом смерти не назвала бы, но до мелочей помнила тот самый роковой день год назад, в том числе нашу случайную встречу с человеком-невидимкой, как и крестила его я в прошлый раз. Сейчас он засомневается во времени суток, а потом предложит донести сумку. «Добрый день! Или уже вечер? Давай помогу!» Он забрал мою сумку и зашагал вперёд, а я потопала за ним на автомате, ошалела, глядя в широкую спину, и не могла поверить случившемуся со мной. Я оказалась права, он сделал всё в точности, как сохранилось в моей памяти». Выходит, я действительно попала в прошлое? Не может быть. Однако против фактов не попрешь. Тогда произошло чудо. Самое, что ни на есть новогоднее. И у меня появился шанс все исправить. Перекроить прошлое, а вместе с ним и будущее, как я и загадывала. Мамочка. Пискнула я не в силах сдержать рвущиеся из меня эмоции. Споткнулась. Мгновенно отреагировал парень, затормозив и обернувшись. В его голосе прозвучала забота. «Поскользнулась? Если хочешь, держись». Ко мне потянулась крупная ладонь. «Все в порядке». Весело отказалась я и продолжила путь с наслаждением, вдыхая морозный воздух. «Спасибо. Я сама. Сама все исправлю. Изменю прошлое и сделаю счастливым будущее. Своё Иванина. Ему не придется жениться на противной Лиске». Я преисполнилась энтузиазма и, обогнав невидимку, бросилась через турбазу к последнему домику на окраине. Нужно поскорее продемонстрировать Ванечке, какая я сдержанная и насколько доверяю ему. Но в первую очередь мне хотелось доказать самой себе, что моя жизнь в моих руках. Я способна ею управлять и не зря явилась из будущего. «Ванечка!» радостного запила, наткнувшись на парочку, спаявшуюся в единое целое за крайним домиком турбаза. Да чего же он красивый, стройный, изящный, с огненными волосами и ярко-синими глазами. Дух захватывает. Мария, коротко поприветствовал меня Ваня, отстраняясь от сестры. Он всегда называл меня полным именем, не признавая никаких Машек и Марусь. Как же я по нему за этот год соскучилась. Что ты здесь делаешь? Его вопрос заставил меня растеряться. «Тебя искала. может договорились встретиться, когда оба приедем на турбазу». «Да, точно. Забыл. Обо всём. Он прижал к себе сестру. Увидел Анну и голову потерял». Звучало двусмысленно. Не знала бы правду, точно с катушек слетела бы. Но предупреждён, значит, вооружён. А в моём арсенале не только история про сестру, но и его слова и недоверие второй раз. Я подобной ошибки не совершу. «Познакомишь нас?» — улыбнулась я девушке как можно более дружелюбно, чтобы даже самому придирчивому взгляду не удалось бы заподозрить на моем лице и тени ревности. Анна, до того в недоумении хлопающая глазами, радостно закивала. «А может быть сначала ты нас?» — недобро усмехнулся Ваня. «М?» Он кивнул мне за спину, и я обернулась. Взгляды присутствующих сошлись на невидимке. Тот, и не думая смущаться, недобро смотрел на теснящуюся друг к другу парочку. «Почему он здесь? Пришел вслед за мной?» «Точно! Сумка! Он же помогал мне, а я про него совершенно забыла, радуюсь возможности снова увидеть Ванечку и вывести наши отношения на дорожку любви и счастья». А, наигранным тоном догадался Ваня. «Это же твой друг детства!» Что? Я снова повернулась к незнакомцу и внимательнее присмотрелась. «О чём ты?» «Как же? Он мне на работе все уши прожужжал, до чего весело вы вместе играли в «Казаки-разбойники» и 12 палочек». А уж в квадраты вашей команде не было равных. Не нужно притворяться, будто забыла». «Ты ладно. Ванечка хочет сказать, что вот этот высокий красавец и есть мой напарник по играм, толстенький и розовощёкий, Как же его там звали? Но спросила я другое. Вы вместе работаете? Вот ведь не незадача, да? До чего неосмотрительно выбрала партнёра для измены. Иван, предупреждающий начал незнакомый парень, но я его перебила. Ты совсем с катушек слетел? Что за глупые предположения? Просто... Чёрт, как же этого невидимку зовут? Он просто помог донести сумку. Ойли... «Ты же у нас дама самостоятельная и не терпишь помощи, даже от близких, не говоря уже о посторонних. Насколько он должен быть дорог тебе, чтобы позволить бегать за собой и таскать багаж?» «Я потеряла дар речи. Что сейчас происходит? Ванечка специально нарывается на ссору?» «Хотя это не в первый раз», — Ваня глумливо подмигнул, — «милый дружок». Два года назад всю компашку нашу перетряс, чтобы собрать денег на операцию твоему отцу. Верно? Да и с работенкой твоей тоже подсобил. Что? — рассеянно проблеяла я. Мысли путались в голове. О чем он? Ванечка столько раз с довольным видом принимал от меня благодарности за помощь в сборе средств для сложнейшей операции на сердце отцу. А работу я нашла сама или нет? Только не говори, что великолепно и уникально. Ага, безгоду недельную выпускницу берут на престижную должность с нескромным окладом. Ты же обещал не рассказывать. Ледяным тоном прервал его невидимка. Ого, а вышло ещё более жёстко, чем у Ванечки. Не зря работают вместе. Может, их на фирме обучают особому стилю общения перед допуском к компьютерам, чтобы общаться с техникой на равных. Без эмоций и погрешностей. «Моя женщина шляется с другим, а я должен молчать?» Ваня вел себя вызывающе агрессивно. Я совершенно не узнавала его. «Ты совсем не похож на себя», — пролепетала я, не понимая, как действовать дальше. «Намеренно оскорбляешь меня, высасывая из пальца причину для ссоры. Настолько выбила из колеи встреча с сестрой?» А ты унижаешь меня своим поведением, якшаясь со всеми подряд. Не знаю, чем насолил тебе твой коллега, но я перед тобой ни в чем не провинилась. Мне хотелось топать и кричать, но я, проявляя чудеса выдержки, отвернулась от Вани и потянулась к невидимке за сумкой. Спасибо за помощь. Забрав свое имущество и выйдя на дорогу, я заглянула в мобильник, чтобы уточнить номер нашего с Ванечкой дома. Нужное жильё оказалось прямо перед моим носом. Неужели Ваня бронировал в последний момент, поэтому нам достался дом на отшибе? Раньше мы всегда селились в центре турбазы. Для любимого это было вопросом чести. Выходит, я не зря волновалась, и с Ванечкой действительно творилось что-то неладное. Задрав и обиженно надув губы, я громко протопала по ступеням на веранду, где не менее шумно плюхнула сумку на жалобно скрипнувший дощатый пол. Ваня что-то кричал мне вдогонку, но я не слушала. Если поддаться на провокацию, то ссоры не избежать, а шанс мне дарован вовсе не для того, чтобы снова разорвать отношения. Я толкнула незапертую дверь и обвела взглядом просторную комнату в деревенском стиле. Ваня оставил свои вещи, но раскладывать не стал. Первым порывом было, как обычно, позаботиться о любимом и разобрать его сумку, но усилием воли я себя остановила. Педантичный и всегда аккуратный Ванечка не развесил одежду по плечикам. Не стану самовольничать. Сейчас главное не провоцировать его на гнев. И вообще, наверное, стоит держаться от любимого подальше, пока он не в настроении. Я разобрала свою сумку, отправила контейнер с салатом в холодильник, и принялась приводить себя в порядок, прежде чем отправиться в банкетный зал, в котором с обеда должны были проводиться развлекательные мероприятия. Ванечка наверняка занят Аней, и в компании они появятся ближе к вечеру, а там, глядишь, оттает и успокоится. Тогда и буду наводить мосты да гладить по шерстке. В первый раз, что ли. Научилась, можно сказать, профессионально. Конечно, самообладание, как сегодня он никогда не терял, Но время от времени всбрыкивало и обдавало меня холодом. Ванечка вообще во всем стремился к совершенству, и его выводило из себя даже мельчайшее несоответствие подготовленному плану или придуманному им идеалу. Приходилось быть на высоте. Он гордился мной, а я испытывала к нему благодарность за стимул всегда стремиться к большему и лучшему, шлифуя себя снова и снова. Времени на прихорашивание затратила не менее 2 часов, но оно того стоило. Сдержанный макияж вышел естественным и милым, бордовое узкое платье подчеркивало фигуру, а нитка мелкого жемчуга добавляла образу элегантности. Волосы я собрала в прическу на затылке, позволив нескольким прядкам игриво выпасть из нее. До тех пор, пока любимый приходит в равновесие, я собиралась отсидеться в компании и проявить себя с образцово-показательной стороны. Ванечка не устоит перед девушкой, которой все восхищаются. Несмотря на раннее время, в банкетный зал уже начал подтягиваться народ. Аниматоры в образе Деда Мороза и Снегурочки развлекали отдыхающих, устраивая конкурсы и викторины. Фуршетные столы ломились от угощений. Аромат мандаринов и еловых веток, развешанных тут и там, погружал в атмосферу наступающего праздника. Я глубоко вдохнула и расслабилась. «Всё хорошо, подумаешь, повздорили. Не в первый и не в последний раз». Я расправила плечи и направилась к диванчикам с низкими столиками, за одним из которых устроились девчонки с нашего двора, в том числе и Катерина. В прошлый раз я с ней не встретилась на турбазе, так как сбежала сразу же после некрасивой сцены ревности. Сегодня всё будет иначе. «Ты жутко опоздала», — сообщила мне подруга, стоило подойти к ней на расстояние, с которого музыка не заглушала голос. «Всё веселье пропустила». «Смотри, какую прелесть я выиграла в «Займи стул!»» Екатерина с довольным видом указала на свою голову, где сиял разноцветными лампочками китайский ободок с надписью «Нью-ео». «Прелестно!» — одобрила я, присаживаясь рядом с ней на диванчик. «Но согласись, для игры в твист и бега в мешках не особо подходят шпильки и узкая юбка». Жестом я указала на собственный безукоризненный наряд леди. «Как всегда с иголочки!» — вздохнула подруга. Она хотела сказать что-то еще, но вмешалась Зина. «А где Иван? Не с тобой?» Мы слышали, к нему приехала неизвестная девица и всюду разыскивала его. Мы с Зиной были скорее просто приятельницами, которые мило общаются в общей компании, чем подругами, поверяющими друг другу сердечные тайны. Поэтому я не удивилась, что девушка, в отличие от Катерины, мнущаяся и уводящая разговор на нейтральные темы, не деликатничала и спросила в лоб. Нет, улыбнулась я. Он как раз с той девушкой. И ты так спокойно об этом говоришь? Девичья компания слаженно ахнула. Разумеется, в большинстве своем наиграна, но та же Катерина действительно за меня переживала. Да, они же брат и сестра. Почему бы им не пообщаться? Это они тебе так сказали? Да. И ты наивная поверила. Самое смешное, что эту реплику с подвизгиванием выпалила Лиза. «Я доверяю Ивану», — пожалая плечами. «Ну ты!» — у многих не нашлось даже слов. «У него никогда не было сестры», — категорично заявила Зина, жившая в одном доме с Ваней. «Его растил отец, да и тот умер пять лет назад». Лиза задумалась, но промолчала. «Ха, ждёт, что я раздую скандал из-за недостатка информации. В этот раз обойдётся». «Ваня придёт и всё объяснит», — с прежней невозмутимостью отозвалась я. «Ты даёшь!» — протянула Зина, на что я ответила полной достоинства улыбкой. «О! Кажется, желающих на викторину набирают!» С энтузиазмом указала я на Деда Мороза, пытающегося привлечь к себе внимание стуком посоха. «Продолжать начатую тему мне не хотелось. Уже разок обожглась. Хватит. Кто со мной?» «Я пас. Мне, в отличие от тебя, мозгов на интеллектуальные игры не хватает», — откликнулась Катерина. «Я жутко устала бегать в эстафете», — со смехом поделилась Зина, обмахиваясь ладошками, будто ей было нестерпимо жарко. «Нужно сделать перерыв». «Мы уже наигрались», — за всех это отозвалась Лиза, которая, я уверена, даже не подняла за всё время мероприятий свой тощий зад. «Иди одна», — звучало так, будто она собиралась в моё отсутствие перемыть мне косточки. Не стала её разочаровывать. Встала и лёгкой походкой направилась в центр зала. Пусть потрещит, от меня не убудет. «У нас есть еще одна участница», — радостно заголосила Снегурочка. «Молодые люди, подключайтесь! Кто составит компанию нашим прекрасным барышням? Ну же, не смущайтесь!» Дед Мороз проявил большую настойчивость и без лишних разговоров вытянул из толпы к моей сопернице долговязого парня, а рядом со мной встал невидимка. И откуда он только взялся? Я не заметила его, когда входила в зал. Викторина началась. Вопросы, зачитываемые с карточек аниматорами, оказались на редкость разнообразными, шуточными, на логику, эрудицию. Даже один математический попался. Соперники нам с невидимкой достались достойные, однако пальму первенства отобрать ему нас так и не удалось. Склонив голову, я получила на шею заслуженную награду за победу, длинную гирлянду из хлопушек, И уже собиралась вернуться к девчонкам, но аниматоры завели хоровод «Змейку». Всунув в мою ладонь длинные пальцы невидимки, они утянули нас за собой под новогоднюю мелодию. Дальше начался танцевальный конкурс, уйти от которого мне снова не позволили. Взбудораженная хороводом толпа, поднятая со своих мест и теперь топчущаяся в центре зала, смеялась, шутила и не желала отпускать из своих рядов ни единого человека. Нужно ли говорить, что лучшими танцорами единогласно признали меня и невидимку, после чего настойчиво потребовали от нас исполнить общий номер? Подозрения во мне заворочились, собираясь душным шерстяным комком в груди, но подсказок не давали. Сегодня судьба настойчиво сталкивала нас с невидимкой. Но с какой целью? От Отчего-то заробев, я неуверенно положила пальцы на широкое плечо парня. Как же его всё-таки зовут? Надо же, не помню. И спросить неловко. А ведь если верить Ивану, молодой человек не просто мой старый приятель, но и неожиданный помощник, пожелавший остаться в тени. Я вздрогнула, ощутив тёплую мужскую ладонь на своей талии. Так непривычно. Я уже давно не танцевала ни с кем, кроме Вани. Ты меня не помнишь, да? спросил он, стоило нам начать двигаться под дивную мелодию Чайковского из балета «Щелкунчик». Конечно, помню. Почему-то соврала я, подняв на него глаза. Парень смотрел на меня с усмешкой, но ни капли обиды в его взгляде я не заметила. Отца до самой пенсии переводили на работе из одного города в другой. Мы часто меняли место жительства всей семьёй. Вернулись на родину лишь пять лет назад. Зачем-то поделился он. Угу поддакнула я, делая вид, что прекрасно знала об этой части его биографии. «Неудивительно, что ты меня не помнишь. Ведь когда мы уехали, тебе было не больше восьми, а мне 9 Совсем дети». «Ммм...» «Только он меня каким-то образом признал, а я даже имени его не могла припомнить. В памяти всплывал лишь мутный образ толстячка, с которым мы отлично ладили. Как так?» «Стало жутко стыдно». Ведь мы действительно считались с ним лучшими друзьями, это-то я хорошо помнила. Нас объединяли не только победы в дворовых играх, но и общие секреты. Однако, честно говоря, я, вернувшись из летнего лагеря и не обнаружив своего товарища на детской площадке, переживала сильно, но недолго. А вскоре и вовсе о нем позабыла, заведя новых приятелей и подруг. С той поры много воды утекло, и вот теперь мы встретились. Кровь прилила к щекам. Стало нестерпимо жарко, кондиционер что ли сломался. Я двигалась в танце рефлекторно, не задумываясь о движениях и особо не вслушиваясь в вальс цветов, хотя обожала его, считая самой что ни на есть новогодней мелодией. Мои мысли были заняты самобичеванием и попытками вспомнить имя друга. Столько лет прошло. Тихо продолжал он мне на ухо. Я так рад нашей встрече. Ты стала очень красивой девушкой, маняша. Как он меня назвал? Маняша? Так непривычно. Хотя меня действительно так звали во дворе в далёком детстве, но из его губ имя моё звучало на грани приличия. Спасибо. А что ещё я могла ответить? Чувство неловкости зашкаливало. Кажется, огнём запылали не только мои щёки, но и шеи с ушами. А вот глаза твои совсем не изменились. Цветы июньского неба. Я узнал тебя по ним. Ни у кого больше нет таких удивительных глаз. Теплых, летних. Что? Зачем он мне все это говорит? И какой реакции ждет? Рассчитывает, что растекусь сладкой лужицей у его ног. Местный ловелас решил склеить старую знакомую? На борту не хватает звездочки из прошлого? Но испугали меня не его мягкие обволакивающие сознание слова, а собственная реакция на них. Признаться, странное и необъяснимое, ведь не сказал ничего особенного. Ваня меня комплиментами и покруче осыпал, как, впрочем, и наши общие друзья. Почему же, слушая невидимку, мое сердце забилось чаще? После университета работаешь дизайнером. Зачем-то обронил он известный нам обоим факт. Решил напомнить, благодаря кому? Внутри все вскипело, но я лишь согласилась, да. В конце концов, если бы я не соответствовала занимаемой должности, меня давно сместили бы на самые мелкие и дешёвые проекты. Однако и руководство, и клиенты довольны. Всего за пару лет я доказала свой профессионализм и незаменимость. Но парень продолжил тему в совсем ином русле. Тебе подходит. Ты всегда была творческой девочкой. С удовольствием разрисовывала мелками асфальты дома. Надо же а моя память ничего подобного не сохранила. Правда? Не помню. Да. В самодельных домиках ты обязательно устраивала уют, хотя делались они как военный штаб или склад. А однажды организовала карнавал и сделала всем участникам костюмы из бумаги и скотча. Тоже не помнишь. Было весело. У меня создавалось впечатление, что он знал меня прежнюю гораздо лучше меня самой. Это скорее дезориентировало. «Расскажи лучше, как сам живёшь». впопад попросила я, чтобы перевести разговор со смущающей меня темы. «Ты с вами работаешь? Значит, программист?» «Верно». Отучился в универе, вернее, в трёх. Из-за переезда пришлось дважды оформлять перевод, чтобы получить диплом. Потом армия и работа. «Нравится?» «В смысле работа?» «Коллектив приятный. Рост карьеры и зарплаты». «Меня все устраивает». Хм, а Ваня всегда здорово жаловался на переработки и недостаточную оплату труда. Я открыл рот, чтобы уточнить, но мелодия закончилась. «Спасибо за танец», — прошептал на ухо невидимка, склонившись надо мной. В этот момент я не знала, какие чувства во мне преобладали. Облегчение или сожаление от необходимости завершить танец. Хотелось столько всего спросить и узнать, и при этом бежать со всех ног от парня, ставшего причиной хаоса в душе. Пальцы соскользнули вниз, отпуская невидимку. Мгновение, и он растворился в толпе, словно существовал только в моем воображении. А мне пришлось в одиночестве принимать комплименты и овации. Я с улыбкой благодарила публику, скользя по знакомым и не очень лицам рассеянным взглядом. Наконец, аниматоры объявили о новом развлечении, и я смогла покинуть центр зала. «Хватит, Маша. Пора приходить в себя. Вспомни, для чего ты здесь. Ради Ванечки». Улыбка растянулась до ушей. «Надеюсь, я достаточно ярко и выгодно себя сегодня показала, чтобы Ваня мог гордиться своей девушкой». Мой взгляд пробежался по диванчикам у стен в поисках любимого, но почти сразу споткнулся. «Ванечка» смотрел на меня отнюдь невосхищенными глазами.